Да, гнев его в первый день декабря был так велик, что под сводами Вестминстера эхо еще долго повторяло его крики. По тому же поводу и в том же духе Эдуард написал послание архиепископам Реймса и Руана, Жану де Мариньи, епископу Бовесскому, епископам Лангра и Лаона, всем перам церкви, герцогом Бургундскому и Бретонскому, а также графом Валуа и Фландерскому, светским пером, аббату Сен-Дени, главному казначею Людовика Клермон-Бурбонскому, Роберу Артуа, главе счетной палаты Милю де Нуае, Коннетаблю, Гоше де Шетиону. То, что из всех перов Франции одна лишь могу, не получила подобного письма, достаточно убедительно подтверждала ее связи с Эдуардом, а также и то, что она была прекрасно осведомлена об этом деле и не нуждалась в официальной переписке. Робер, распечатав предназначенное ему послание, пришел в неописуемый восторг. Довяз от смеха и хлопая себя поляшком, он тотчас же помчался к своей английской кузине. «Забавная история, вот-то можно будет позабавиться», Итак, этот несчастный Эдуард слал гонцов во все концы королевства, чтобы известить всех о своих супружеских горестях, защитить своего любимчика и собственноручно подтвердить, что он не в силах заставить вернуться домой собственную супругу. Эти бедняги, эти английские сеньоры! Что за жалкий король достался им на долю? И в руки какого беспокойного безумца попал скипетр Вильгельма Завоевателя?» со времен ссоры Людовика VII с Олеонорой Аквитанской, пожалуй, не было такой занятной истории. «Наставьте ему рога, кузина!» — кричал Робер. «Да такие, чтобы вашему Эдуарду пришлось сгибаться вдвое, прежде чем войти в дверь замка! Не правда ли, кузен Роджер, лучшего он не заслуживает?» И гигант игриво похлопывал Мортимера по плечу. В порыве гнева Эдуард решил также принять крайние меры — и отобрал имущество своего брата графа Кентского и лорда Кромвеля, возглавлявшего свиту Изабеллы. Более того, специальным указом он назначил себя правителем и распорядителем ленных владений своего сына, герцога Аквитанского, и от его имени потребовал возвращения потерянных земель. Таким образом, он свел на нет и договор, заключенный его супругой, и присягу верности, принесенную его сыном. «Воля его, воля его», — отвердил Роберт Артуа, — «Ну что ж, придется еще раз отобрать у него герцогство. По крайней мере то, что от этого герцогства осталось, ибо теперь можно прямо сказать, что большая половина его видна лишь во время отлива. Раз двух компаний недостаточно для того, чтобы научить это ничтожество помнить свой долг, мы предпримем третью. Тем более, что арбалеты, предназначенные для крестового похода, уже покрылись ржавчиной». Для этого вовсе не обязательно было поднимать в поход королевское войско и посылать коннетабля, у которого от старости закостенели суставы. За глаза хватит двух маршалов во главе регулярного войска, чтобы задать где-нибудь около Бордо легкую взбучку гасконским сеньорам, которые по малодушию или по глупости остались верными английскому королю. Такие походы уже входили в привычку, и каждый раз противник становился все малочисленнее. Послание Эдуарда было последним, которое прочли Карлу Валуа. Это был последний отзвук великих мирских дел, который еще дошел до него. Его высочество Карл скончался в середине декабря. Похороны его были такими же пышными, какой была его жизнь. За гробом шли все члены его семьи, и теперь, когда она была в сборе, стало видно, сколь могущественно и многочисленно это семейство. В траурном кортеже заняла свои места также французская королевская фамилия, все сановники, большинство перов, две вдовствующие королевы, парламент, счетная палата, коннетабль, ученые мужи университета, парижские корпорации, вассалы изленных владений, представители церквей и аббатств, перечисленных в завещании проводили гроб до францисканской церкви, где графу Карлу было уготовано место между гробницами двух его первых жен и куда опустили тело самого неугомонного человека своего времени, ставшее неестественно легким после долгой болезни и после работы бальзамировщиков. Судьба не даровала ему всего трех лет жизни. Тогда он мог бы стать королем Франции, ибо Карлу IV — его племяннику, не имевшему наследника, не суждено было прожить больше.